Кейт Лаумер «Гибрид» Глубоко в недрах планеты, крепкие, как стальная проволока, корни прощупывали стеклянистый песок, глиняные слои и пласты рыхлого сланца, отыскивая и впитывая редкие элементы, поглощая кальций, железо, азот. Еще глубже, другая система корней намертво впилась в материковую породу. Чувствительные клетки регистрировали микроколебания планетной коры, приливные волны, вес выпавшего снега, шаги диких зверей, что охотились в двухкилометровой тени гигантского янда. Далеко на поверхности необъятный ствол, окруженный мощными контрфорсами, массивный как скала, возносился на 800 метров, простирая ввысь огромные ветви. Дерево смутно осознавало прикосновение воздуха и света к своим бесчисленным листьям, щекочущее движение молекул воды, кислорода, углекислоты. Оно автоматически отзывалось на легкие порывы ветра, поворачивая гибкие черешки так, чтобы каждый лист оставался под нужным углом к лучам, пронизывающим толщу кроны. Долгий день шел к концу, воздушные течения свивали свои причудливые узоры вокруг янда. Солнечное излучение менялось по мере движения паров в субатмосфере, питательные молекулы плыли по капиллярам, камни чуть поскрипывали в подземном мраке. Дерево, необъятное и несокрушимое, как гора, дремало в привычном полусознании. Солнце клонилось к закату. Его свет, пронизывая все более плотные слои атмосферы, приобретал зловещий желтый оттенок. Мускулистые побеги поворачивались, следуя за потоком энергии. Дерево сонно сжимало почки, пряча их от близящегося холода, принаравливало теплообмены и испарение с листьев под ночной уровень излучения. Ему снилось далекое прошлое, свободное странствие в животной фазе. Давным-давно инстинкт привел его на эту скалу, но оно хорошо помнило рощу своего детства, древопатриарха, споровых братьев. Стемнело, поднялся ветер, сильный вихрь налетел на громаду Янда, и мощные ветви заскрипели, сопротивляясь, а листья, обожженные холодом, плотно прижались к гладкой коре. Глубоко под землей сеть корней еще крепче охватила скалы, передавая информацию в дополнении к той, что шла от лиственных рецепторов. Зловещие волны шли с северо-востока. Влажность росла, атмосферное давление падало. Вместе это означало близкую опасность. Дерево шевельнулось. Волна дрожи пробежала по всей необъятной кроне, стряхивая маленькие ледышки, уже наросшие на теневых сторонах ветвей. Сердце-мозг резко поднял активность, прогоняя эйфорическое забытье. Долго дремавшая мощь Янда неохотно вступила в действие, и вот, наконец, дерево проснулось. Оно мгновенно оценило ситуацию. Над морем собирался сильнейший тайфун. Принимать серьезные меры было поздно. Пренебрегая болью непривычной активности, дерево выбросило новые корни, толстые тяжи крепости закаленной стали и вцепилось ими в скалы в сотни метров к северу от основного корня. Ни на что другое времени не оставалось. Дерево бесстрастно ожидало шторма. «Внизу буря!» – сказал Молпри. «Не трусь, проскочим!» – процедил Голд, не отрываясь от приборов. «Поднимись и зайди заново», – настаивал Молпри, вытягивая шею из противоперегрузочной койки. «Заткнись, на этом корыте командую я», – рявкнул Голд, разозлившись. «Торчу в заперти с двумя психами», – пожаловался Молпри. «С тобой, да еще с этим не недотепой». «Кончай вонять, Мол, мы с недотепой уже устали от тебя». «После посадки, Молпри, я с тобой отдельно поговорю», – подал голос Пентелл. Я предупреждал, что не люблю слово «недотёпа». «Хы -хы, что, опять?» – усмехнулся Голд. «А с прошлого раза всё зажило?» <связь> «Не совсем», – вздохнул Пентл. «В космосе у меня плохо заживает». «Запрещаю, Пентл», – объявил Голд. «Здоров он для тебя. А ты, мол, кончай к нему цепляться». «Уж я бы кончил», – пробурчал Молпри. «Я б его, паразиток, кончил». «Побереги энергию», – оборвал Голд. «Внизу понадобится. Если сейчас ничего не найдем, нам крышка». «Капитан, можно мне пойти в полевую разведку? Мои знания биологии...» «Нет уж, Пентл, ты побудь на корабле. И не лезь никуда, просто сиди на корабле. Второй раз мы тебя и вдвоем не дотащим». «Это же вышло случайно, капитан». «Да, и в позапрошлый раз тоже. Не надо, Пентл». Хороший ты парень, только обе руки у тебя левые, и все пальцы безымянные. Я не тренирую координацию, капитан. Еще я читал...» Корабль тряхнула на входе в атмосферу, и Пентал не договорил. «Ай, опять рассадил локоть!» «Не капай на меня, бестолочь!» — рявкнул Молпри. «Тихо!» — прикрикнул Голд. мешаете Пентал сопя прикладывал к ссадине носовой платок. Надо, наконец, освоить эти упражнения на расслабление. И силовую гимнастику нельзя больше откладывать. И непременно заняться диетой. И уж на этот раз обязательно выбрать момент и хоть раз да нападать, мол, при... Это первым делом, как только выйдем. Казалось бы, еще ничего не случилось, но Дерево знало, что этот тайфун будет последним в его жизни. Пользуясь коротким затишьем, оно оценило урон. Весь северо-восточный сектор, оторванный от скалы, онемел. Основной корень чувствовал, что его опора утратила надежность. Несокрушимая плоть Янда не подвела, раскрошился гранит. Дерево было опречено, собственный вес стал его приговором. Слепая ярость бури снова обрушилась на гиганта. Новые корни лопались, как паутина. Гранитный утес разваливался с грохотом, тонувшим в реве ветра. Дерево держалось, но нарастающее напряжение в его толще уже ощущалось острой болью. В ста метрах к северу от главного корня размокшая почва оползла, образовался овраг. Дождевая вода устремилась в него, размывая и расширяя, обнажила миллионы корешков. Вот уже опорные корни заскользили в раскисшей земле. Высоко над ними ветер снова потряс необъятную крону. Огромный северный контрфорс, державшийся на материковом граните, затрещал, теряя опору, и переломился с грохотом, заглушившим даже рев бури. Корни вывернулись из земли, образовав огромную пещеру. Дождь наполнил ее водой. Потоки стекали по склону, таща с собой перебитые ветки и оторванные корни. Последний шквал рванул передевшую крону и победно улетел. А на пустевшем мысу невообразимая масса древнего янда все еще клонилась. Неудержимо, как заходящая луна, под треск и стон своих лопающихся жил. Падение было медленным и плавным, как во сне – дерево еще не коснулось земли, когда его сердце мозг отказал оглушенный невыносимой болью разрушения пентел выбрался из люка и прислонился к кораблю, пытаясь отдышаться чувствовал он себя еще хуже, чем ожидал плохо сидеть на урезанных рационах значит с силовой гимнастикой придется подождать и смол пре сейчас не поквитаешься сел нет но ничего Несколько дней на свежем воздухе и свежих продуктах «Съедобные!» – объявил Голд. Обтер иглу анализатора о брюке и сунул его в карман. Перебросив Пенталу два красных плода, он добавил «Когда ешь, натаскай воды да приберись, а мы с мол присходим оглядимся». Они ушли. Пентал уселся в пружинящую траву и задумчиво откусил от инопланетного яблочка. По текстуре похоже на авокадо, думал он. Кожица плотная, ароматная. Может быть, природная цитоцеллюлоза? Семян, кажется, нет. Если так, то это вообще не плод. Интересно было бы изучить местную флору. Когда вернусь, надо будет сразу записаться на курс внеземной ботаники. Даже, пожалуй, поехать в Гейдельберг или в Упсалу. Послушать живьем знаменитых ученых. «Снять уютную квартирку. Двух комнат вполне хватит. По вечерам пусть собираются друзья, ведут споры за бутылкой вина. Эх, однако я сижу, работа стоит». Пентел огляделся и заметил вдалеке блеск воды. Покончив с плодами, он достал ведра и отправился в ту сторону. «На кой черт мы сюда приперлись?» – осведомился Молпри. Нам все равно нужна разминка. Следующая посадка будет через четыре месяца. Мы что, туристы? шляться по грязи и любоваться видами. Мол, приостановился и привалился пыхтяк в луну. Он брезгливо оглядел заполненный водой кратер, вздымающийся в небо сплетение корней и далеко вверху целый лес ветвей рухнувшего дерева. «Наши секвои против него, а негромко сказал Голд. Ведь это после той самой бури, с которой мы разминулись. Ну и чего? Ничего. Просто когда видишь дерево такого размера, это впечатляет. Тебе что, деньги за него заплатят? Голд поморщился. Вопрос по существу. Ладно, топаем. Не нравится мне, что недотёпа остался один в корабле. Слушай, Голд обернулся к Молпри. Что тебе дался этот мальчишка? Не люблю. «Придурков, ты мне баки не забивай, Молпри. Пентл совсем не глуп на свой лад. Может, из-за этого ты и лезешь в бутылку? Меня от таких воротит. Не выдумывай, он симпатичный парень и всегда рад помочь». «Ага, рад-то рад», пробурчал Молпри. «Да не в этом штука». Сознание медленно возвращалось к умирающему мозгу Сквозь бессмысленные импульсы разорванных нервов прорывались отдельные сигналы. Давление воздуха – ноль, падает, давление воздуха – 112, повышается, давление воздуха – отрицательное, температура – 171 градус, температура – 40, температура – 26 градусов, солнечное излучение только в красном диапазоне, только в синем. В ультрафиолетовом относительная влажность, бесконечность, ветер северо-восточный, скорость, бесконечность, ветер снизу вверх вертикально, скорость, бесконечность, ветер восточно-западный. Дерево решительно отключилось от обезумевших нервов, сосредоточившись на своем внутреннем состоянии. Оценить его было несложно. Думать о личном выживании бесполезно но еще можно принять срочные меры и выиграть время для спорообразования. Не тратя ни секунды, дерево включило программу экстренного размножения. Периферические капилляры сжались, выталкивая все соки назад к сердцу мозгу. Синопсические спирали распрямились для увеличения нервной проводимости. Мозг осторожно проверял, Сначала жизнеспособность крупных нервных стволов, затем сохранившихся участков нервных волокон, восстанавливал капиллярную сеть, разбирался в непривычных ощущениях. Молекулы воздуха соприкасались с обнаженными тканями, солнечное излучение обжигало внутренние рецепторы. Надо было заблокировать все сосуды, зарастить капилляры, остановить невосполнимую потерю жидкости. Только после этого древомозг смог заняться самим собой, пересмотреть глубинную структуру клеток. Он отключился от всего разрушенного и сосредоточился на своем внутреннем строении, на тончайшей структуре генетических спиралей. Очень осторожно дерево перестраивало все свои органы, готовилось произвести споры. Мол приостановился, приставил руку козырьком колбу. В тени необъятного выворотня маячила высокая, тощая фигура. «Вовремя мы поспели!» «Чёрт!» – ругнулся капитан и прибавил шагу. Пентелл заторопился ему навстречу. «Пентелл, я же вам сказал сидеть в корабле!» «Я не нарушил приказа, капитан! Вы не говорили?» «Ладно, что-нибудь случилось?» «Ничего, сэр, я только вспомнил одну вещь!» «После, Пентелл, сейчас нам нужно на корабль. Дел еще много!» «Капитана, вы знаете, что это такое?» «Ясно, что дерево...» Голд повернулся к Молпри. «Слушай, нам надо...» «Да, но какое дерево?» «Черт его знает, я вам не ботаник». «Капитан, это очень редкий вид. Он, собственно, считается вымершим. Вы что-нибудь слышали о яндах?» «Нет». «Хотя... да». «Так это и есть янд?» «Я совершенно уверен...» «Капитан, это очень ценная находка. Оно что, денег стоит?» – перебил Молпри, обернувшись к Голту. «Не знаю. Так что дальше, Пентл?» «Это разумная раса с двухфазовым жизненным циклом. Первая фаза – животное. Потом они пускают корни и превращаются в растения. Активная конкуренция в первой фазе обеспечивает естественный отбор, а дальше – преимущество в выборе места укоренения» как его можно использовать? Пентл запрокинул голову. Дерево лежало, словно стена, переходящая в гигантский купол обломанных ветвей тридцати метров высоты, или пятидесяти, или больше. Кора гладкая, почти черная, полуметровые блестящие листья всех цветов. Представьте только это огромное дерево, мол, принагнулся и подобрал обломанный корень это огромная деревяшка, — передразнил он, — поможет вправить тебе мозги!» «Помолчи, мол!» Бродила по планете больше десяти тысяч лет назад, когда еще было животным. Потом инстинкт привел его на эту скалу и заставил начать растительную жизнь. Представьте себе, как этот древозверь впервые оглядывает долину, где ему предстоит провести тысячи и тысячи лет. «Чушь!» — фыркнул Молпри. — Такова была участь всех самцов его вида, чья жизнь не прерывалась в молодости. — Вечно стоять на утёсе, как несокрушимый памятник самому себе, вечно помнить краткую пору юности. — Где ты набрался этой хреновины? — вставил Молпри. — И вот на этом месте, — продолжал Пентел, — окончились его странствия. — Окей, Пентел, это очень трогательно. Ты что-то говорил о его ценности. Капитан, дерево ещё живое. Даже когда сердцевина погибнет, оно будет отчасти живо. Его ствол покроется массой ростков, атовистических растенец, не связанных с мозгом. Это паразиты на трупе дерева, та примитивная форма, от которой оно произошло, символ возврата на сотни миллионов лет назад, к истокам эволюции, ближе к делу. Мы можем взять образцы из сердцевины. У меня есть книга, там описана вся его анатомия. Мы сумеем сохранить ткани живыми. Когда вернемся к цивилизации, дерево можно будет вырастить заново. И мозг, и все остальное. Правда, это очень долго. Так, а если продать образцы? Конечно. Любой университет хорошо заплатит. Долго их вырезать? Нет, если взять ручные бластеры... Ясно. Неси свою книгу, Пентл, попробуем. Только теперь дерево осознало, как много времени прошло с тех пор, как в последний раз близость Янды Самки заставила его производить споры. Погруженное в свой полусон, оно не задумывалось, отчего не стало слышно споровых братьев и куда исчезли животные-носители. Но стоило ему задаться этим вопросом, и все тысячелетние воспоминания мгновенно прошли перед ним. Стало понятно, что ни одна янда не взойдет уже на гранитный мыс. Их не осталось. Мощный инстинкт, запустивший механизм последнего размножения, работал в холостую. С трудом выращенные глаза на черенках напрасно оглядывали пустые дали карликовых лесов. Активные конечности, которые должны были подтащить одурманенных животных к стволу, висели без дела. Драйн-железы полны, но им не суждено опустить Оставалось только ждать смерти. Откуда-то появилась вибрация. Затихла. Началась снова. Усилилась. Дереву это было безразлично, но слабое любопытство подтолкнуло его вырастить чувствительное волокно и подключиться к заблокированному нервному стволу. Обожженный мозг тотчас отпрянул, резко оборвав контакт. Невероятная температура, немыслимая термическая активность. Мозг напрасно пытался сопоставить опыт и ощущения. Обман поврежденных рецепторов, боль разорванных нервов. Нет, ощущение было острым, но не противоречивым. Восстанавливая его в памяти, анализируя каждый импульс, древомозг убедился – глубоко в его теле горит огонь. Дерево поспешно окружило поврежденный участок слоем негорючих молекул. Жар дошел до барьера, помедлил и прорвал его. Надо нарастить защитный слой. Тратя последние силы, дерево перестраивало свои клетки. Внутренний щит упрочился, встал на пути огня, выгнулся, окружая пораженное место, и дрогнул. Слишком много он требовал энергии. Истощенные клетки отказали, и древомозг погрузился во тьму. Сознание возвращалось медленно и трудно. Огонь, должно быть, уже охватил ствол. Скоро он одолеет барьер, оставшийся без подпитки, доберется до самого сердца мозга. Защищаться было нечем. Жаль, не удалось передать споры, но конец неизбежен. Дерево бесстрастно ждало огня. Пентел отложил бластер, сел на траву и отер со щеки жирную сажу. «От чего они вымерли?» – вдруг спросил Молпри. «От браконьеров», – коротко ответил Пентел. «Это еще кто?» «Были такие. Убивали деревья ради драйна. Кричали, что янды опасны, а сами только о драйне и думали. Ты можешь хоть раз ответить по-людски? Молпри, я тебе никогда не говорил, что ты мне действуешь на нервы» мол плюнул, отвернулся и снова спросил, что это за драйн такой? У яндов совершенно своеобразная система размножения. При необходимости споры мужского дерева могут передаваться практически любому теплокровному и оставаться в его организме неограниченное время. Когда животное-носитель спаривается, споры переходят к потомству. На нём это никак не сказывается, вернее, споры даже укрепляют организм, исправляют наследственные дефекты, помогают бороться с болезнями, травмами, и срок жизни удлиняется. Но потом, вместо того, чтобы умереть от старости, носитель претерпевает метаморфозу, укореняется и превращается в самый настоящий янд. Больно много говоришь, что такое драйн? Дерево испускает особый газ, чтобы привлечь животных. В большой концентрации он действует как сильный наркотик. Это и есть драйн Из-за него погубили все деревья. Янды, мол, могут заставить людей рожать уродов. Ерунда все это. драйн продавался за бешеные деньги. Вот и вся хитрость. Как его добывают? А тебе зачем? Но, мол, присмотрел не на него, а на книгу, лежащую в траве. Там написано, да? Тебя это не касается». Голд велел тебе помочь вырезать образцы и все. Голд не знал про драйн. Чтобы собрать драйн, надо убить дерево. Ты же не можешь. Мол пригнулся и поднял книгу. Пентл кинулся к нему, замахнулся и промазал. Мол при одним ударом сшип его с ног. Ты ко мне не сойся, не дотёпа, процедил он, вытирая руку о штаны. Пентл лежал неподвижно. Мол приполистал учебник. Нашел нужную главу. Минут через десять он бросил книгу, подобрал бластер и взялся за дело. Молприв вытер лоб и выругался. Прямо перед носом проскочила членистая тварь, под ногами что-то подозрительно шуршало. Хорошо еще, что в этом поганом лесу не попадалось ничего крупнее мыши. Паршивое местечко. Не приведи бог тут заблудиться. Густой подлесок вдруг расступился открывая солнцу бархатистую поверхность полупогребенного ствола. Мол, призастыл тяжело дыша. Нащупывая в кармане измазанный сажей платок, он не отрывал глаз от черной, уходящей ввысь стены. Упавшее дерево выпустило из себя кольцо мертвенно-белых выростов. Подальше наросло что-то вроде черных жестких водорослей, оттуда свисали скользкие веревки. Молпри издал невнятный звук и попятился. «Какая-нибудь местная зараза, лишайники пакостные, хотя...» Он остановился. может, это оно и есть?» «Ну да, такие штуки были на картинках. Отсюда драйны цедят. Только кто же знал, что они так смахивают на поганые ползучие щупальца?» «Стой!» мол дернулся. Пентел никак не мог выпрямиться, на распухшей щеке кровоточила ссадина. «Не будь же ты... Эх, дураком! Дай дышаться Я тебе объясню! Чтоб ты сдох, обглодок! Не вякай!» Повернувшись к Пентелу спиной, Молпри поднял бластер. Пентел ухватился за сломанный сук, поднял его и обрушил на голову Молпри. Гнилое дерево с треском переломилось мол припошатнулся переступил и всем корпусом повернулся к пентелу лицо у него побагровело по щеке стекала струйка крови «Ну-ну, ну, -ну не доёпа прошипел он пентел изо всех сил ударил правой. очень неуклюже но молпри как раз сделал встречное движение и оттопыренный локоть пентала угодил ему в челюсть глаза мол приостекленели он обмяк упал на четвереньки пентел расхохотался хрипло дыша мол при потряс головой и стал подниматься пентел нацелился еще раз двинул его в челюсть похоже этот удар и вправил мол при мозги он нанес пентелу удар на отмашь и тот растянулся во весь рост молл рывком поднял Пентела на ноги добавил мощный хук слева пентел раскинулся на земле и затих молл при над ним потирая челюсть Он пошевелил Пентела носком ботинка. Окочурился, что ли, недотёпа, на мол прихвост задирать. Голд, конечно, разозлится, но недотёпа-то начал первый. Подкрался и напал сзади. Вот и след от удара. Ну да ладно, рассказать голту про Драйан он сразу повеселеет. Пожалуй, надо его сюда привести вдвоём набрать Драйан и смыться с этой пакостной планеты. А недотёпа пусть себе валяется и мол приустремился к кораблю, бросив пенте истекать стекать кровью подрухнувшим деревом янд развернул наружные глаза в сторону неподвижного существа, которое судя по всему впало в спячку. оно выделяло красную жидкость из отверстий на верхнем конце и видимо из надрывов эпидермиса странное существо очень отдаленно похожее на обычных носителей. Его взаимодействие с другим экземпляром было совершенно своеобразно. Возможно, это самец и самка, и между ними произошло спаривание. Тогда это оцепенение может быть нормальным процессом, предшествующим укоренению, а если так, оно может все-таки оказаться пригодным в качестве носителя. По поверхности непонятного организма прошло движение. Одна из конечностей шевельнулась, спячка, очевидно, заканчивается. Скоро существо очнется и убежит. Не обследовать ли его хоть наскоро? Дерево выпустило несколько тончайших волокон, дотянулось ими до лежащей фигуры. Они пронизали неожиданно тонкий поверхностный слой, нащупали нервную ткань, уловили поток смутных, спутанных импульсов. Древомозг наращивал и дифференцировал свои сенсорные органы, разделял их на волокон толщиной в несколько атомов, прощупывая всю внутреннюю структуру чуждого организма, пробираясь по периферическим нервам к спинному мозгу, от него к головному. Его поразила невиданная сложность, неимоверное богатство нервных связей. Такой орган способен к выполнению интеллектуальных функций, немыслимых для обычного носителя. Изумленный древомозг старался настроиться в унисон с ними, пробираясь сквозь дикий калейдоскоп впечатлений, воспоминаний, причудливых символов. Впервые в жизни Янд встретился с гиперинтеллектуальным видом эмоций. Он погружался в фантасмагорию грез и тайных желаний. Смех, свет, шум аплодисментов, флаги на ветру, отзвуки музыки, цветы... Символы высшей красоты, величайшей славы, тайные мечты Пентелла о счастье. И вдруг присутствие чуждого разума. Мгновение оба бездействовали, оценивая друг друга. «Ты умираешь?» – констатировал чужой разум. – Да, а ты заключен в неадекватном носителе. Почему ты не выбрал более надежного? – Я родился вместе с ним. Я... Мы... Одно. Почему ты не укрепишь его? Как? Ты занимаешь небольшую часть мозга. Ты не используешь своих возможностей. Я фрагмент. Я подсознание общего разума. Что такое общий разум? Это личность. Это сверхсознание. Она управляет. Твой мозг очень сложен, но масса клеток не задействована. Почему твои нервные связи прерываются? — Не знаю. Древомозг отключился, стал искать новые связи. Мощный импульс почти оглушил его, на мгновение лишив ориентации. — Ты не из моих разумов. Ты общий разум? — догадался Янд. — Да. Кто ты? — мозг Янда передал свой мысленный образ. — Странно, очень странно. «Вижу, что у тебя есть важное умение. Научи меня!» Мощность чужой мысли была такова, что сознание Янда едва устояло. «Легче. Ты разрушаешь меня. Постараюсь быть осторожнее. Научи, как ты перестраиваешь молекулы!» Голос чужого разума затоплял мозг Янда. Какой инструмент, фантастическая аномалия, мощный мозг, затерянный в жалком носителе не способные реализовать свои возможности, ведь совсем не нетрудно перестроить и укрепить носитель, убрать эти дефекты. «Научи меня, Янд!» «Чужой, я скоро умру, но я научу тебя. Только с одним условием». Два чужеродных разума соприкоснулись и достигли согласия. Мозг Янда сейчас же начал субмолекулярную перестройку клеток чужого организма. Первым делом регенерировать ткани, зарастить повреждения на голове и на руке, спровоцировать массовый выброс антител, прогнать их по всей системе. «Поддерживай процесс», – распорядился древомозг. «Теперь мышечная масса. В таком виде она ни на что не годна, сама структура клеток порочна». Янд переделывал живое существо, извлекая недостающие элементы из своего высыхающего тела. Теперь привести скелет в соответствии с мышцами. Дерево наскоро оценивало саму конструкцию движущего механизма. Ненадежно. Поменять основной принцип, нарастить, скажем, щупальца. Нет времени. Проще опереться на готовые элементы, усилить их металлорастительными волокнами. Теперь воздушные мешки и сердце, разумеется. В прежнем виде оно бы и минуты не продержалось. «Осознавай чужой. Вот так и вот так. Понимаю. Отличный прием». Янд переделывал тело Пентела. Исправлял, укреплял, где-то убирал бесполезный орган, где-то добавлял воздушный мешок или новую железу. Теменной глаз, бездействующий глубоко в мозгу, был перестроен для восприятия радиоволн, связан с наружными нервными центрами. Кости позвоночника были искусственно упрочены, брыжейка перестроена для оптимальной работы. Считывая информацию с генов, древомозг сразу корректировал ее и записывал заново. Когда процесс закончился и разум пришельца усвоил все, что передал ему древомозг, Янд сделал паузу. «Теперь все. Я готов передать управление своему сознанию. Помню обещание. Помню». Мозг Янда стал отключаться от чужого организма. Веление инстинкта исполнено. Теперь можно позволить себе отдохнуть до конца. «Подожди, Янд, есть идея». «Две недели летим, впереди еще четырнадцать», – вздохнул Голд. «Может, расскажешь все-таки, что там у вас вышло?» «Как Молпри?» – спросил Пентл. «Нормально. Кости срастаются. Да ты ему не так уж многое сломал». В той книге неправильно написано про споры Янда. Сами по себе они не могут перестроить носителя. Что перестроить? Животное носителя. У него действительно улучшается здоровье и улучшается срок жизни. Но это делает само дерево в процессе размножения. Обеспечивает спорам хорошее условие. Так что, ну тебя... Мы с ним заключили договор. Янд мне дал вот это... Пентл надавил пальцем на переборку, на металле осталась вмятина. «Ну и еще некоторые вещи. А я стал носителем для его спор». Голд подобрался. «И тебе ничего? Таскать в себе паразитов? Это договор на равных. Споры микроскопические и ничем себя не проявляют, пока не сложатся нужные условия. Но ты сам говорил, что этот древесный разум был у тебя в мозгу». «Был». Снял все психотравмы, скорректировал недостатки, показал мне, как пользоваться внутренними возможностями. А у меня получится? Это невозможно, извини. Голд помолчал. А что это за нужные условия? Спросил он, поразмыслив. В один прекрасный день проснешься и обнаружишь, что оброс побегами. Ну, потупился Пентал, это как раз моя сторона договора. Носитель распространяет споры в процессе собственного размножения. Всему потомству гарантируется крепкое здоровье и долгая жизнь. Неплохо, по-моему. Прожить лет сто, потом выбрать себе местечко по вкусу, укорениться и расти, расти, смотреть, как сменяются эпохи. «А что?» – сказал Голд. «С годами правда устаешь». «Знаю я одно такое место, с видом на Атлантику. Так что я обещал быть очень энергичным в этом отношении», – закончил Пентл «Это, конечно, отнимет массу времени, но свое обязательство я должен выполнять неукоснительно». «Слышишь, янт добавил он про себя. «Слышу», – отозвался Янт из дальнего участка мозга, в который Пентал подселил его сознание. «Наши ближайшие тысячелетия...»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 Ссылки в описании. Ваша помощь очень важна для меня. Большое спасибо за внимание.